Королевские слуги блестяще исполнили приказ Филиппа Красивого. В тот черный день никому из руководителей ордена тамплиеров и почти никому из знатных рыцарей не удалось избежать ареста. Сотни рыцарей были под охраной доставлены в Париж и в другие города королевства, где должны были состояться показательные процессы над храмовниками. Однако целью короля было не только обезглавить орден, но и завладеть его несметными богатствами. Ведь тамплиеры, которые сосредоточили в своих руках значительную часть финансов Европы, должны были владеть сказочными сокровищами. Но ни в Парижском тампле, где находилась главная резиденция ордена, ни в замках видных тамплиеров не было найдено больших сумм. Король рвал и металл, посылал своих доверенных слуг во все концы страны. Но казна тамплиеров как сквозь землю провалилась. Вторую неделю великий магистр Жак де Моле пребывал под арестом в королевской тюрьме. Каждый день его водили на допрос, где подвергались самым жестоким пыткам, добиваясь признания в ереси и идолопоклонничестве. Старый магистр мужественно переносил пытки, но, казалось, его заботит еще что-то, помимо жестоких физических страданий и страшных обвинений. С некоторых пор, помимо требований признаться в ереси, От него начали добиваться еще одного признания, где спрятаны сокровища ордена. Но и на этот вопрос великий магистр отвечал молчанием. И вот этим утром тюремный сторож, одноглазый бретонец, который принес великому магистру скудную пищу, прежде чем покинуть камеру, прошептал. «Ваша милость, к нам сегодня привезли одного знатного господина из Лангедока». «Как зовут этого господина?» осведомился великий магистр. «Его имя — граф де Лотрек, и он просил меня передать вашей милости несколько слов. Он велел передать, что тот предмет, из-за которого вы беспокоились, — в безопасности. Спасибо, друг мой!» Лицо старика разгладилось, казалось, он даже помолодел. «Спасибо, мой друг! Ты принес мне слова утешения!» «Чем я могу отплатить тебе за службу?» «Благодарю вас, милорд. Граф де Лотрек уже заплатил мне. Кроме того, много лет назад один из братьев вашего ордена спас мне жизнь. Так что я в долгу перед тамплиерами и рад, что могу хотя бы отчасти вернуть этот долг». Через час за Жаком де Моле пришли подручные палача, чтобы в очередной раз отвезти его на допрос. На этот раз великий магистр шел на допрос с легким сердцем, высоко подняв голову, как будто его больше ничто не страшило и ничто не заботило. Через год процесс над Жаком де Моле был завершен. Как раскаявшийся еретик, он был приговорен к сожжению. Сокровища ордена так и не были найдены. Те рыцари, которых под пыткой заставили говорить, ничего не знали о местонахождении этих сокровищ. Те же, кто хоть что-то знал, молчали, стойко перенося самые жестокие пытки. Старого магистра возвели на огромный костер, сооруженный на Гревской площади. Королевский прокурор вышел вперед и прочел обвинительное заключение, которое вслед за ним повторяли четыре глашаты, обращаясь на четыре стороны света. Жак де Молле, бывший великий магистр ордена тамплиеров. Виновен в том, что впал в постыдную и преступную ересь, отвергая Господа нашего Иисуса Христа. Виновен в том, что плевал на животворящий крест. В том, что осквернял таинство причастия. Прокурор сделал паузу, дабы глашаты могли донести его слова до каждого слушателя и обвел мрачным взглядом замерзшую площадь. Затем он продолжил оглашение приговора. Также виновен он в том, что поклонялся некоему демону по имени Бафомет, чьи изображения в виде отвратительной головы с тремя лицами тайно хранились в резиденциях Ордена и в том, что приносил этому идолу кровавые жертвы. Также виновен он в том, что склонял новых членов своего Ордена к отступлению от истинной веры, а также совращал их на путь греха Содомского. Также виновен он в том, что, признав свои грехи и преступления под грузом многочисленных улик, позднее перед лицом суда он снова отрекся от своих признаний. Посему, как не раскаявшийся еретик, он приговаривается к смертной казни. Милостивый наш государь Филипп, король Франции и Наварры, граф Шампани и Бри, в своем неизреченном христианском милосердии снизошел к всему преступному еретику и повелел казнить его, «Без пролития крови!» «Вот уж милость так милость!» Проговорил булочник Жан Бланше, который вместе с женой протолкался в первые ряды зевак. «По мне, так лучше уж топор палача. По крайней мере, недолго мучиться. Смерть на косты – самое ужасное. Коли бы мне пришлось выбирать, я предпочел бы даже веселицу». «Типун тебе на язык!» оборвала его жена. «Еще сглазишь!» «За что нас казнить? Мы верные христиане и никогда не станем еретиками. Почитай, каждое воскресенье мы ходим к мессе и подаем нищим». «Ты же знаешь, Жанетта, коли кому-то из знатных господ взбредет в голову, даже нашего ослика Пьеро объявят еретиком и святотатцем. Уж кто был благочестивее и богобоязненее тамплиеров? Помнишь в дни Великого Голода, когда мера хлеба вместо трех су? Продавалось по пятьдесят. Тамплиеры каждый день кормили в своем храме до тысячи человек. А уж сам господин де Молле и вовсе достойный господин. Только взгляни на его лицо. Нет, в жизни не поверю, что такой благородный господин мог поклоняться какой-то козлиной голове. — Замолчишь ли ты когда-нибудь, Жан Бланше? — воскликнула Жанетта. — Ты же знаешь, вокруг полно королевских слуг. «Не дай бог кто-то из них услышит твои слова!» «Молчу, молчу!» Булочник округлил глаза. «Смотри-ка, палач поджигает дрова!» И правда, пламя охватило основание костра и, постепенно разгораясь, побежало к ногам опального магистра. И тут Жак де Моле, к которому были прикованы взгляды тысяч людей, поднял голову и воскликнул высоким и сильным голосом. «Король Франции Филипп, первоосвященник римский Климент, королевский советник рыцарь Геом де Ногаре, вызываю всех вас троих на суд Божий и клянусь спасением своей бессмертной души, что не пройдет и года, как вы предстанете перед этим судом и ответите за свою ложь и преступление». По толпе пополз испуганный ропот. «Ишь, опомнился!» проговорил булочник Бланше. Гийом де Ногаре уже полгода как помер. Должно быть, в тюрьме господин магистр об этом не узнал. Да заткнешься ли ты когда-нибудь, Жан Бланше? Жанетта плюнула на землю. Клянусь, если ты скажешь еще хоть слово, я заберу детей и уйду к матери в деревню. Вот уж она обрадуется. В такое тяжелое время ей придется кормить еще четыре рта. Поднялся ветер. и языки пламени высоко взметнулись, охватив старого магистра пылающим ореолом. Но его лицо не было искажено страданием, оно оставалось грозным и величественным, как лик архангела Михаила, повелителя небесного воинства. Нависшая над городом туча стала еще мрачнее. Внезапно она словно раскололась, пронизанная огненным мечом молнии, и над Гревской площадью прогремел мощный раскат грома. Словно само небо подтвердило страшное проклятие великого магистра Ордена Тамплиеров. Вернувшись домой, Анна не удержалась. Вытащила из кладовки коробку с Серебряным собором и несколько минут разглядывала его. Какие тайны он в себе хранит? Конечно, этот артефакт и сам по себе очень красивый, старинный и стоит немало денег. Но судя по тому, что рассказал ей Кукушкин, а также по тому, сколько проблем и неприятностей обрушилось на саму Анну с его появлением, ценность его не исчерпывается стоимостью антикварного изделия из серебра. Для кого-то это бесценная реликвия, за которую можно отдать свою или чужую жизнь. Анна подумала, что нужно спрятать артефакт понадежнее и решила завтра же этим заняться». Пока же она снова убрала его в коробку и хотела задвинуть в кладовку, но перед этим еще раз осмотрела надписи на коробке. Она знала, что там написан адрес получателя, адрес Ивана Ивановича Кукушкина, но также на коробке был напечатан и адрес отправителя, на который она раньше не обратила внимания. Теперь она прочла в левом верхнем углу, что в качестве отправителя посылки был указан «Д.А. Беневич Делонне». Анна подумала, что в тот день, когда эту посылку принесли на почту, старого профессора уже не было в живых, а его наследники написали на коробке его имя, чтобы получатель не удивился и сразу же понял, от кого посылка. Здесь же был написан адрес отправителя. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, дом 183, квартира 221В. Что-то в этом адресе зацепило ее сознание. как колючка, приставшая к рукаву. Анна задумалась. Что тут такого странного? Она вспомнила, как Кукушкин рассказывал о своем старом учителе. Ну да, он говорил, что был у него дома. Большая старая квартира на набережной канала Грибоедова. Книги от пола до потолка. В окнах храм спаса на крови. Стоп. Канал Грибоедова, он же Екатерининский, очень длинный. Но храм Спаса на Крови расположен в самом его начале, и номера домов там небольшие, а на посылке указан дом номер 183. Такие номера домов находятся в самом конце канала, в районе, который сторожило называют Коломной, а путеводители — Петербургом Достоевского. Что-то здесь не вяжется. Анна потянулась к телефону, ведь в отдельной палате, куда она перевела Кукушкина, Среди прочих удобств есть и собственный телефон. Правда, нехорошо беспокоить пожилого, больного человека по такой ерунде. Но, с другой стороны, его эта история касается в большей степени, чем Анну. Она решилась и набрала номер. Кукушкин сразу же снял трубку. «Иван Иванович, простите, что беспокою вас по ерунде», – проговорила Анна, услышав его голос. «Да что вы, Анечка, здесь такая скука!» Так что я очень рад вашему звонку. Так вот, собственно, почему я звоню? Вы ведь бывали в квартире своего старого профессора. Дмитрия Альбертовича? Да, конечно. Я ведь вам, кажется, рассказывал. Да, да, рассказывали. Так вот, вы не помните, какой у него был номер дома? Конечно, помню. Канал Грибоедова, дом 4. Теперь это Екатерининский канал. Ему вернули историческое название. А что? В чем дело? Дело в том, что на той самой злополучной посылке, из-за которой начались наши с вами неприятности, но благодаря которой я с вами познакомился, галантно проговорил Кукушкин, из чего Анна сделала вывод, что самочувствие его явно улучшилось. Так вот, на этой посылке указан другой адрес, тот же канал но дом номер 183. «Странно!» – протянул Иван Иванович. «Может быть, старик в конце жизни поменял квартиру, переехал в другой дом?» «Нет, Анечка, что вы!» «Дмитрий Альбертович очень дорожил своей квартирой, особенно же ее расположением, замечательным видом из окна. Он ни за что не переехал бы в Коломну. Кроме того...» Я ведь звонил ему незадолго до смерти. Домашний телефон был прежний. Значит, и адрес тот же самый. Логично, согласилась Анна. Ну-ка, Анечка, еще раз повторите, какой адрес написан на этой посылке? Анна с телефоном в руке забралась в кладовку, включила свет и прочитала. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, дом 183, «Квартира 221 В». «Интересно, интересно». Кукушкин на секунду замолчал, из трубки доносилось только какое-то шуршание. «Что это вы там делаете?» «Записываю тот адрес, который вы мне сообщили. Здешняя сестричка была так любезна, что дала мне бумагу и карандаш». «Ну и что у вас получилось?» «Это никакой не адрес». «А что же это такое?» Это индекс. Индекс? Что вы имеете в виду? Ах, ну да, Анечка, вы же не знаете. Это индекс единицы хранения в библиотечном каталоге. В нашем конкретном случае в главном каталоге библиотеки Академии наук. То есть вы хотите сказать, что ваш старый учитель, указав такой обратный адрес, хотел вам что-то сообщить? Разумеется. Он знал, что я часто работаю в этой библиотеке и сразу узнаю эту систему индексов. Он хотел, чтобы я нашел книгу или документ, который хранится под этим индексом. В этой книге или в этом документе содержится что-то очень важное. Наверняка там содержится что-то, что поможет нам разобраться в загадке этой посылки. Нам, Анечка. Вы не должны больше заниматься этой загадкой. Вы и так слишком рисковали. Беда в том, что если я перестану ею заниматься, она-то не перестанет, не оставит меня в покое. Ведь те люди, которые охотятся за посылкой, знают, что она попала ко мне и не успокоятся, пока не получат ее. Так что лучше опередить их на шаг и узнать, что хранится под этим номером в библиотеке. Какая жалость! что я не могу передвигаться», вздохнул Кукушкин. «И еще долго не смогу». «Да, но я-то пока нормально передвигаюсь». «Вы что, хотите пойти в библиотеку?» «Ну, мне кажется, что библиотека Академии наук не самое опасное место в городе». «А вы там хотя бы один раз были?» Анна услышала покровительственные нотки в голосе Кукушкина и мгновенно рассердилась. Какое право он имеет так с ней разговаривать? Ох уж эти старые научные работники! Ужасные снобы! Иван Иванович, отчеканила она, боюсь, что вы тоже не были во множестве мест, где была я. Не нужно смотреть на меня свысока. У меня высшее образование. И если я и правда никогда не была в библиотеке Академии наук, все же библиотекой пользоваться умею. Простите меня! Тут же повинился Кукушкин. «Виноват! Все никак в себя не приду!» Анна даже смутилась. Что такого особенного он сказал? А она сразу завелась. Привыкла подчиненных строжить. Поскольку библиотека вечером субботы все равно была закрыта, Анна решила наведаться на почту. У нее возникла идея, как можно на какое-то время отвлечь тех неизвестных ей людей, которые охотятся за посылкой старого профессора. а заодно получить давно дожидающуюся ее посылку тете Любы с сушеными грибами и вареньем. Она осторожно отклеила от бело-синей почтовой коробки наклейку с адресом и отпечатала на принтере другую. В графе «Адрес получателя» она напечатала адрес Ивана Ивановича Кукушкина. Все равно охотники за посылкой знают этот адрес. А в графе «Адрес отправителя? вымышленный адрес, который тут же на ходу придумала. Проспект воспитателей, дом 38, квартира 24. Пускай поищут этот адрес, вдруг найдут. Наклеив листок с адресами на коробку, она положила в нее десяток старых журналов, которые давно пора было отправить на помойку. Заклеила коробку и отправилась на почту. «Я у вас посылку не приму», – заявила, увидев ее в дверях. Почтовая работница — молодая девица с волосами ядовито-оранжевого цвета. «Мы закрываемся через десять минут. Я ее не успею оформить. Вовремя приходить надо!» «А я ничего и не собираюсь посылать», — многообещающим голосом ответила Анна. «Я вам обратно принесла то, что вы по ошибке выдали. Вы вообще проверяете, что людям выдаете? Это, вы вместо французской косметики взрывное устройство выдадите». Мы проверяем, мы все проверяем, затараторила девица, явно знавшая за собой вину. Как это мы не проверяем? А если вы проверяете, почему мне выдали вот это? Анна с грохотом поставила на прилавок свою коробку. Здесь указан получатель. Кукушкин И.И., а я Беркутова А.П. Есть разница? Ой, так это вы насчет этой посылки? Глаза девицы воровато забегали. Насчет нее тут уже приходили. «Приходили спрашивали, вопросы всякие задавали». «Кто приходил?» – заинтересовалась Анна. «Когда приходил и что спрашивал?» Но оранжевая девица спохватилась, что сболтнула лишнее, и перешла в глухую оборону. «Никто не приходил, ничего не знаю. А что же вы сами не проверили, когда получали?» «Я в командировке была», – честно ответила Анна. «Эту посылку моя домработница получила, по доверенности». «А если она получила, так с нее тогда и спрашивайте. Домработница у нее, видите ли?» Выпалила в сердцах девица, но тут же сообразила, что у нее самой рыльце в пушку. И лучше не раздувать конфликт, а погасить его в зародыше. «Ну ладно, давайте эту посылку», — смело стивилась она. «А вашу я сейчас принесу». Оранжевая девица ненадолго удалилась в подсобку и тут же вернулась с такой же сине-белой картонной коробкой. Анна взглянула на этикетку и убедилась, что на этот раз все правильно. Девица ничего не перепутала. Отправителем значилась ее тетя Люба, а получателем она сама. Заполнив бланк, Анна забрала посылку и вышла на улицу. Ну вот, теперь хоть можно с чистой совестью позвонить тетке и поблагодарить ее за грибы и варенье. Анна поставила коробку на тротуар, чтобы открыть багажник машины, достала брелок с ключами. Мимо нее шла маленькая старушка, перед которой на поводке семенил симпатичный йогширский терьер с челкой, прихваченной розовой ленточкой. Анна улыбнулась собачке и отступила чуть в сторону, чтобы пропустить ее. Внезапно у нее за спиной раздался рокот мотора. Анна оглянулась и увидела, как из-за угла на полном ходу вылетел сверкающий хромом огромный мотоцикл. Анна невольно отшатнулась от края тротуара. Мотоцикл пронесся мимо нее, мотоциклист в своих кожаных доспехах и зеркальном шлеме, похожем на инопланетянина, на ходу наклонился и подхватил тетю Любину посылку. Затем он прибавил газу и с диким ревом скрылся за углом. — Холиганы испуганно вскрикнула старушка, на всякий случай подхватив своего Йорка и прижав его к груди. — Что вытворяют? Бонечка, ты испугался? Бонечка возмущенно тявкнул, давая понять, что нисколько не испугался, и что если бы хозяйка ему не помешала, он бы как следует отделал бессовестного мотоциклиста. «Какое безобразие!» — продолжала возмущаться старушка. «Как распустилась молодежь!» Тут она повернулась к Анне и проговорила сочувственным тоном, в котором явственно сквозило любопытство. «Он у вас что-то украл? Что это было?» «Грибы и варенье», – честно ответила Анна. «А варенье какое?» «Черно-смородиновое». «Мое любимое! Жалко! А вы его номер запомнили?» Не успела. Удовлетворив свое любопытство, старушка отправилась дальше. А Анна села в машину, думая, что похитителей ждет сюрприз, когда они откроют коробку. И еще Анна думала, что сказать тете Любе, если она снова будет звонить. В воскресенье утром Анна проснулась с одной мыслью. Нужно где-то спрятать этот самый серебряный собор. Дома оставлять его очень опасно. Следовало бы спрятать вещь в какое-то надежное место. Но в какое? В банковскую ячейку собор не поместится. Она для него слишком мала. Есть, конечно, шкафчик в фитнес-центре, куда она ходит время от времени. Но этот шкафчик легко найти. А открыть его можно канцелярской скрепкой или ногтем. И тут Анна вспомнила одно замечательное место, где можно спрятать не то, что серебряный собор, но целый сундук с сокровищами. Проблема была только в том, как добраться до этого места незамеченной. Анна не сомневалась, что за ее домом следят, и если она выйдет с большой сумкой, в которую спрячет эту самую злополучную вещь, злоумышленники тут же бросятся следом за ней и при первом же удобном случае отнимут сумку. Нужно было как-то их перехитрить. Для начала она собрала несколько свитеров и юбок, которые давно собиралась отдать в химчистку, и позвонила в службу, которая забирала вещи для чистки прямо из дома. Продиктовав адрес, она сказала приемщице, что не хочет, чтобы курьер поднимался к ней в квартиру. «Я очень тороплюсь», — пояснила она. «У меня самолет через три часа. Я сложу вещи в пакет и вынесу их к машине». Сообщила она нетерпящим возражений тоном. «И если курьер приедет в течение получаса, заплачу вдвое за срочность». Если приемщица и удивилась, она этого никак не показала. Желание клиента – закон. Даже если это очень странное желание, лишь бы клиент платил. Уже через 20 минут курьер из химчистки позвонил Анне и сказал, что подъезжает к ее дому. Она взяла приготовленный пакет. Спустилась, увидела машину с логотипом химчистки и отдала курьеру пакет с одеждой и деньги. Курьер был крепкий молодой парень, очень оживившийся при виде чаевых. Как только курьер отъехал, за его машиной тронулся неприметный серый автомобиль. Анна подумала, что ее вещи вряд ли доберутся до химчистки. Хотя курьер – парень крепкий, он наверняка сможет за себя постоять. Проводив машины взглядом, Анна вернулась в свою квартиру, положила собор в такой же пакет, как тот, что только что отправился в химчистку, и снова вышла на улицу. На этот раз она села в свою машину, поставила пакет на соседнее сиденье и выехала со двора. Хотя Анна и видела, что одна машина уехала за автомобилем курьера, она не была уверена, что больше никто не следит за ней, и решила подстраховаться. Для начала она поехала на север города, в район железнодорожной станции Удельная. Здесь она поставила машину перед зданием станции, зашла внутрь и прочла расписание. Найдя то, что нужно, снова села в машину, немного покружила возле станции и в нужный момент подъехала к железнодорожному переезду. Еще раз взглянув на часы, переехала через пути, и сразу за ней переезд закрыли. Через несколько минут должен был пройти скоростной поезд «Аллегра» до Хельсинки. Все машины, которые не успели проскочить через переезд, самое меньшие на полчаса застряли возле шлагбаума. Теперь Анна не сомневалась, что отделалась от хвоста и поехала налево, в сторону Озерков. Здесь она заехала в магазин, где купила бутылку красного вина, кулек шоколадных конфет, килограмм сыра и полкило ветчины. после чего свернула к Суздальским озерам, где новые коттеджи и роскошные загородные дома чередовались с чудом уцелевшими скромными дачами довоенной и даже дореволюционной постройки. Проехав мимо самого настоящего замка, окруженного трехметровой стеной, Анна затормозила возле дощатого забора, за которым притаился покосившийся деревянный двухэтажный домик. Когда-то давно, в детстве, Анна жила неподалеку отсюда. Тогда в этом домике располагалась районная библиотека, где работала Анина бабушка. Родители часто оставляли маленькую Аню на бабушке на попеченье, а бабушка брала ее к себе на работу и усаживала в уголке с интересной книжкой. Читать Аня любила, но еще больше она любила играть в прятки со своим сверстником Васей, сыном сторожа дяди Паши. Как только бабушка уходила к своим читателям, Аня откладывала книжку, и начиналась игра. Тогда здание библиотеки казалось ей огромным. Здесь были многочисленные двери и лестницы, комнаты и чуланы, старинные кафельные печи, потайные коридоры и самые настоящие тайники. Они с Васей играли не просто в прятки. Они были то пиратами капитана Флинта, то благородными индейцами из романов Финни Купера, то с Шерлоком Холмсом и доктором Ватсоном. Ватсоном почему-то всегда приходилось быть Ане. Именно тогда, когда они играли в пиратов, и им нужно было срочно найти подходящее место для награбленных сокровищ – жестяной коробки из-под чая, куда они сложили Васиных оловянных солдатиков, Аня обнаружила за одной из печей тайник. С тех пор прошло много лет. Вася уехал в Германию, где нашел хорошую работу. Библиотека закрылась. Несколько лет назад какой-то богатый человек купил участок вместе с домом, чтобы снести старое строение и построить на его месте загородный дом. Но после этого его то ли посадили, то ли у него просто кончились деньги. Во всяком случае, старую библиотеку так и не снесли. Она постепенно ветшала и разваливалась. А чтобы туда не лазили хулиганы и не устроили пожар, кто-то из владельцев участка нанял сторожа. Все того же дядю Пашу. Васиного отца. Надо сказать, что Вася звал отца к себе, но дядя Паша отказался наотрез. «Мы с ними не для того воевали, чтобы на старости лет у них пособие получать», заявил он сыну. Вася посылал ему деньги, да и пенсия была, так что дядя Паша вполне мог не работать. Но без работы он чувствовал себя не в своей тарелке. Кроме того, так привык за долгие годы к этому старому дому, что буквально сроднился с ним. Оставив машину на обочине, Анна подошла к забору и, отодвинув в сторону хорошо знакомую ей доску, проскользнула внутрь. Здесь, за забором, еще сохранился старый библиотечный сад. Две старые липы склонились над дорожкой, по сторонам которой густо разрослись кусты сирени и шиповника. Анна медленно пошла к дому, вспоминая давно прошедшие дни. Вдруг за спиной у нее раздалось негромкое рычание, отдаленно напоминающее звук мотоциклетного мотора. Анна повернулась и увидела в двух шагах от себя огромного косматого зверя с угрожающей приоткрытой пастью. — Нюра, сидеть! — послышался знакомый голос. Из крыльца библиотеки спустился бодрый старик в аккуратном ватнике. — Кто такая? — строго осведомился старик. приближаясь и из-под руки разглядывая Анну. «Что, дядя Паша, я так сильно изменилась?» «Анюта, ты что ли?» Дядя Паша наконец узнал ее. «Как это ты в наши края попала?» «Да вот, проезжала мимо, да решила вас проведать. Гостинцев вам привезла, и собачки тоже. Я, правда, думала, у вас все та же Альма, а у вас новая, большая такая». «Альма давно уж умерла». вздохнул дядя Паша. «Собаки? Они ведь куда меньше людей живут. А это Нюра. Тоже уже пятый год у меня. Кавказская овчарка. Очень хорошая. Я с ней никаких хулиганов не боюсь. Нюра, познакомься. Это Анюта. Вы с ней, можно считать, тезки. Она своя, так что ты на нее не рычи». Овчарка подошла к Анне, обнюхала ее и завиляла хвостом. При этом она с интересом покосилась на ее сумку, но не проявила никакого нахальства. «Есть, есть для тебя гостиниц!» Анна достала кусок ветчины и протянула собаке, чтобы укрепить знакомство. Нюра сначала посмотрела на хозяина, как будто спрашивая у него разрешения, и только потом деликатно взяла ветчину зубами и мгновенно проглотила. «Ну что, друзья?» Анна погладила собаку по мощному загривку. Таня возражала. Остальные покупки Анна отдала дяде Паше. «О, красненькая!» — одобрительно проговорил он, увидев бутылку. «Помнишь, что я люблю? Ну, заходи в дом. Я сейчас чайник поставлю. Чайку попьем». Анна вошла в старый дом. Рассохшиеся полы поскрипывали под ногами, солнце пробиваясь сквозь цветные стекла, окрашивало стены в красный, зеленый, оранжевый цвета. Дядя Паша наполнил водой современный электрический чайник и извиняющимся голосом проговорил: "Я вообще-то такие чайники не люблю. Из них чай не настоящий получается. Да вот Васька приезжал, привез мне этот, так я и пользуюсь. А то те старые забываю на плитке, они изгорают. Пять чайников сжег. Тебе-то Васька не пишет? Нет, давно не писал. Дядя Паша." «Я тут похожу немножко, пока вы чай греете. Детство вспомню», – проговорила Анна, открывая дверь в темный коридор. «Ну, походи, походи», – вздохнул дядя Паша. Анна прошла по коридору, поднялась по узенькой скрипучей лесенке на второй этаж и оказалась в большой вытянутой комнате. Когда-то в этой комнате был читальный зал. Здесь готовились к экзаменам окрестные студенты, Интеллигентные старушки захлеб читали номера толстых журналов с популярными романами. Раньше этот зал был очень светлым, но теперь в трех окнах из четырех стекла были разбиты и заменены фанерой, поэтому в помещении было полутемно. Анна прошла через читальный зал и оказалась в маленькой подсобной комнатке, где стояла большая израстцовая печь. В прежние времена эту печь топил дядя Паша, и тепло от нее расходилось по соседним помещениям. Анна инстинктивно оглянулась, как будто хотела проверить, не подглядывает ли кто-то за ней, и только после этого опустилась на колени сбоку от печи. Она разглядывала бело-голубые изразцы и вспоминала, как они нравились ей тогда, в детстве. Ветряные мельницы чередовались с уютными голландскими домиками, конькобежцами, скользящими по глади замерзших каналов и парусными корабликами под всеми парусами, несущимися по бурному морю. Тогда она так же, как сейчас, разглядывала эти изразцы, а потом погладила плитку с парусником. Очень уж ей понравился этот кораблик. Тогда-то это и произошло. Анна постаралась вспомнить, которая плитка оказалась секретом. Кораблики в строгом порядке чередовались с мельницами, домиками и конькобежцами. Кажется, это было справа, вот на этой высоте, то есть в четвертом снизу ряду. Она нашла нужный изразец, нажала на него, затаив дыхание. Но ничего не произошло. Неужели за прошедшие годы тайник в печи перестал открываться? Она отстранилась от печи, нахмурилась, припоминая. «Ну да», — догадалась она, — «ведь тогда я была меньше ростом. Значит, все предметы казались ей выше и больше, чем сейчас». Может быть, плитка с секретом находится ниже, не в четвертом ряду снизу, а в третьем. Она нашла подходящую плитку в нижнем ряду, нажала на нее, и на этот раз часть печи со скрипом отодвинулась в сторону. Так же произошло и тогда, в детстве. Они с Васей, как зачарованные, смотрели на открывшийся перед ними тайник и представляли, что найдут в нем ключ ко всем тайнам мира или хотя бы спрятанное сто лет назад сокровище. Но вместо всех сокровищ они обнаружили в тайнике пожелтевшую от времени записку, которую оставил там много лет назад живший в этом доме мальчик. «Добрый дедушка Мороз!» – писал этот мальчик, старательно выводя буквы. «Подари мне на Новый год велосипед и сделай так, чтобы папочка скорее вернулся домой». Анна запустила руку в тайник и достала оттуда жестяную чайную коробку. Внутри ее что-то гремело. Это были те самые Васины оловянные солдатики. Они так и пролежали здесь все эти годы. Впрочем, она приехала сюда не для того, чтобы предаваться воспоминаниям. Анна достала из пакета коробку с серебряным собором. Хоть и с трудом, злополучная посылка поместилась в тайник. И стенка встала на место. И тут Анна почувствовала затылком чей-то взгляд. «Дядя Паша?» Проговорила она испуганно и медленно обернулась. У нее за спиной на полу полу лежала огромная овчарка, положив морду на лапы, и с интересом следила за ее действиями. «Ах, это ты, Нюра!» С облегчением проговорила Анна. «Ну, ты меня напугала. Как ты тихо вошла. Я ничего не услышала». Нюра внимательно слушала ее. «Вообще-то подглядывать нехорошо», продолжила Анна. «Хотя...» Мы же с тобой друзья, правда? Давай договоримся. Это будет нашим с тобой маленьким секретом». Собака зевнула, показав грозные клыки. Встала и пошла прочь. Затем обернулась и взглянула на Анну, как будто приглашая следовать за собой. «Ну да, пошли чай пить. Дядя Паша, небось, уже все приготовил». Через час, уезжая из озерков, Анна думала, что нашла для Серебряного собора очень надежное место. Мало того, что его очень трудно найти, так еще и дядя Паша, и особенно Нюра, ни за что не пропустят в старый дом чужого человека. Через несколько лет после казни последнего великого магистра на околице маленькой бретонской деревушки появился всадник на гнедом коне. Всадник этот был до самых глаз закутан в черный плащ, и сам он и его конь были утомлены долгой дорогой. Подъехав к таверне, над дверью которой красовалась вывеска с тремя несколько кривобокими коронами, всадник спешился, отдал поводья горбатому крестьянину и вошел в таверну. Хозяин таверны, медлительный толстяк с обширной лысиной, двинулся навстречу посетителю и угодливо кланяясь проговорил. — Прошу пожаловать, добрый господин. Вижу, вы устали и проголодались, так что толстяк Геом о вас позаботится. Я только вчера зарезал отличную свинью и могу угостить вас отменной вырезкой и пирогом с требухой. И добрый сидр у меня тоже найдется. Ну и блины, само собой. Мы же в Британии, добрый господин. А в Британии ни одна трапеза не обойдется без блинов. Мне не до блинов, резко ответил кабаччику господин в черном. Меня должны здесь ждать друзья. Друзья, добрый господин, Глаза кабатчика забегали. Вы видите, у меня совсем пусто, ни одного гостя. Так что не знаю, о каких друзьях вы изволите говорить. Не болтай ерунды, толстяк. Гость сурово сдвинул брови. Вначале было слово, затем дело, а после воздаяние. Давно бы так, добрый господин. Лицо кабатчика расплылось в улыбке. По дорогам ходит много разного люда. «Никогда нельзя быть уверенным, что видишь перед собой друга. Вас и вправду ждут. Господа уже собрались!» С этими словами кабачик развернулся и все так же неспешно поплелся в глубину своего заведения. Зайдя за стойку, он отодвинул в сторону пивной бочонок. В полу под этим бочонком оказался люк. Кабачик с неожиданной для своей комплекции ловкостью нагнулся, откинул тяжелую крышку люка и повернулся к своему гостю. «Пожалуйте в подпол, добрый господин!» «Что я, церковная мышь, чтобы ютиться в погребе?» Недовольно проворчал гость. «Лучше быть живой мышью, чем мертвым львом!» Отвечал ему кабачик. «Да ты, братец, философ!» Проворчал гость и начал спускаться по сырым каменным ступеням. Кабачек дождался, когда голова приезжего скрылась под полом и захлопнул крышку люка. Спустившись по ступеням, господин в черном оказался не в обычном винном погребе, какой обыкновенно бывает устроен под любой таверной, а в просторном помещении со сводчатым потолком, освещенным несколькими факелами, укрепленными на стенах. Стены этого помещения были украшены рыцарскими гербами, а в середине его стоял длинный дубовый стол, окруженный двенадцатью креслами из черного дерева. Одиннадцать кресел были заняты, Двенадцатое во главе стола уставало. Человек в черном ни на мгновение не задумываясь подошел к столу и сел в пустующее кресло. Пожилой рыцарь с длинной седой бородой, занимавший кресло на другом конце стола, сурово взглянул на пришельца и проговорил гулким голосом, словно исходящим из железной бочки: "Кто ты и по какому праву пришел на наше собрание? Я пришел на это собрание." — ответил ему человек в черном. «Я пришел, потому что вначале было слово, затем дело, а после — воздаяние. И для этого воздаяния собрались мы сегодня за этим столом». «Пусть ты — один из нас», — проговорил Бородач своим гулким голосом. «Но ты так и не ответил, кто ты такой и по какому праву занял место во главе нашего стола». «Имя мое мало, что скажет вам, господа!» Человек в черном оглядел остальных. «Я живу столь долго, что сносил множество имен, как другие снашивают множество башмаков. А право на председательское место мне дает вот это!» С этими словами он поставил на стол тяжелый мешок, развязал его завязки, и присутствующие увидели на столе массивный серебряный ларец, похожий на готический собор. украшенной богатой резьбой. «Узнаете ли вы, братья, эту реликвию?» «Да, мы ее узнаем», ответил за всех бородатый рыцарь в великом смущении. «Но как она оказалась у тебя, брат?» «Граф де Лотрек вручил мне эту реликвию перед тем, как отдать себя в руки короля». Он еще какое-то время помолчал, дабы все участники тайного сборища могли разглядеть ларец, а затем проговорил. «Вы знаете, братья, как важна эта реликвия для нашего ордена. Пока ларец в наших руках, наш великий орден жив. Пусть на земле останется всего несколько тамплиеров, пусть даже один, самый последний. Но если ларец у него, значит орден все еще существует. Но вот если ларец попадет в руки наших врагов...» Он не договорил, но всем присутствующим и без того был ясен смысл его слов. «Мы выслушали твои слова», — проговорился добородый рыцарь. «Мы понимаем содержащуюся в них истину. Но мы, представители лучших дворянских родов Франции, не можем допустить, чтобы во главе нашего стола сидел тот, чье имя нам неизвестно». «Что ж, это ваше право. Я же сказал вам, что прожил на свете очень долго и за это время носил много имен». «Сейчас друзья знают меня под именем граф Сен-Жермен». Присутствующие удивленно переглянулись, кое-кто тревожно зашептался. «Мы слышали это имя», — произнес, наконец, Седобородый. «Мы много удивительного слышали о тебе, брат. Десятой части того, что мы слышали, хватило бы, чтобы питать к тебе уважение. Достаточно уже того, что к тебе был благосклонен покойный великий магистр». Мы принимаем тебя, брат, и признаем твое право на место председателя. Но раз уж ты его занял, скажи нам, что следует делать, чтобы сохранить орден храма Господнего и великое дело, которому посвятили себя братья-тамплиеры. Весь мир ополчился на нас во главе с французским королем. Папа, который прежде был нашим защитником и покровителем, поддался на уговоры Филиппа и встал на его сторону. «Как же мы сможем продолжить наше святое служение, не имея неверных людей, ненадежных пристанищ?» «Не все так плохо», — ответил ему человек в черном. «Король Португалии, многим обязаны нашему великому магистру, мир праху его, сохранил в пределах страны наш орден, дав ему другое имя. И в других католических странах остались люди, верные нашему ордену. и есть еще тайные убежище подобные тому где мы сегодня собрались главное дело нашего ордена живо в каждой стране в каждом городе в каждой провинции есть наши тайные сторонники и самое главное нам удалось сохранить эту священную реликвию ордена он указал на серебряный ларец значит мы должны затаиться и ждать когда для нас наступят лучшие времена И еще, мы должны беречь этот ларец, как зеницу ока. Беречь, чего бы это нам не стоило. Даже если кому-то из нас придется заплатить за это своей жизнью.